Глава 14. За полшага до победы. Армия бандеровских оккупантов после внезапного и неотразимого ракетного удара Черноморского флота России оказалась полностью подавленной и дезорганизованной. Откатившись к исходным рубежам своего победоносного наступления, киевские каратели попытались закрепиться на рубеже Краматорск-Красноармейск, но их силы были обескровлены. Большая часть танков и другой бронетехники была сожжена на подступах к Донецку, Дебальцево, Янакиево, Углегорску. Потери были столь критическими, что остановить танковые клинья и моторизованную лавину войск Донецкой Народной Республики было попросту нечем. А тут еще и войска Дружественной Луганской Народной Республики нанесли сокрушительный удар по бандеровским оккупантам на своем фронте. Они сковали те силы, которые украинские оккупанты намеревались перебросить на Донецкое направление. Украинская армия оказалась без резервов, без штабов и без штанов. Управление и коммуникации нарушены, техника уничтожена, солдаты в панике разбегаются. Впервые военнослужащие ВСУ почувствовали реальную свободу выбора. Они хотя бы могли рассчитывать на плен и относительно нормальное отношение со стороны защитников республики. А вот всяческие добровольные националистические батальоны, полки и прочие банды просто уничтожались. Владу Селезнёву удалось перекинуться парой слов с одним из спецназовцев Республики перед вылетом на десантирование диверсионно-разведывательной группы ДНР. «А чего церемониться? Окружили отряд бандеровцев и вроде бы начали переговоры с их командирами о сдаче в плен. А тут за пригорком кто-то возьми, да и выпусти в воздух очередь из Калаша или чего потяжелее. У бандерлогов нервы, естественно, сдают. Как говорится, пара не кузнец, то самое не железное». «Желто-блакитные каратели, естественно, начинают палить во все стороны, из чего придется, и получают увесистую такую ответку. И поди там разберись, кто первым стрелял. Скажите подло? Без сомнения, но это они пришли с оружием в руках зачищать Донбасс, так что мы имеем полное право их уничтожить». «Мы так и делаем», — заверил Влада-спецназовец. «Формально предоставляем право сдаться, но на деле... У меня дед в 45-м Берлин брал, так на нахрена я буду сейчас кормить бандеровскую сволочь?» Россия в свою очередь нанесла по бандеровской власти на Украине еще один удар гуманитарный. На базе областной клинической больницы в Донецке был сформирован медико-гуманитарный отряд медицины катастроф с привлечением военных врачей из знаменитой военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге, бронированные автомобили скорой помощи в камуфлированной раскраске. с красными крестами и красными звездами вывозили раненых с передовой и пострадавших из прифронтовых городов Донецкой Народной Республики. Военную скорую помощь сопровождали угловатые бронеавтомобили СПМ-2 «Тигр» с дистанционными огневыми модулями. Российская сторона заявила, что любая попытка обстрела бронированных машин скорой помощи медико-гуманитарный центр медицины «Катастроф» будет расценивать как прямой акт агрессии, В этом случае будет вестись ответный огонь на поражение без всяких предупреждений. Заявление украинской стороны о прямом военном вторжении России на суверенную территорию было встречено гробовым молчанием всей Европы. Брюсселю, Берлину, Парижу и всем прочим уже надоело на протяжении вот уже нескольких лет слушать истерические вопли гордых укров. Мол, ребята, разбирайтесь сами, чай уже с паспортами. Кое-как украинская армия отошла к Краматорску, Солидару, Славянску, Красноармейску. Вместо сплошной линии фронта теперь бандеровские оккупанты удерживали только эти города и несколько населенных пунктов в помельчивых окрестностях. Вольно или невольно украинские лыцари повторяли тактику своего духовного наставника, Адольфа Гитлера, который в 1944-1945 годах приказывал создавать оборону на основе городов-крепостей, так называемых фестунгов. Именно вокруг этих городов бандеровские оккупанты спешно возводили новые оборонительные рубежи. Так же, как и гитлеровцы, они выгнали местное население рыть окопы и противотанковые рвы под дулами автоматов. Опять с запада на восток Украины шли эшелоны с остатками боеприпасов и ржавой военной техникой, цистерны с горючим и смазочными материалами. Снова президентом Украины Петром Порошенко объявлена частичная мобилизация, которая частично гребла всех подряд. Республиканцы сумели прорвать блокаду вокруг Артемовска и Константиновки, освободили Дружковку, которая находится всего в 15 километрах от Краматорска. Армия ДНР стала закрепляться на занятых рубежах. Подвозили боеприпасы, топливо для техники, снаряжение. Белые грузовики МЧС Республики совместно с коллегами из России везли гуманитарные грузы. Начиналось восстановление поврежденных домов, железных и шоссейных дорог, заводов и шахт. Работа предстояла титаническая, и все это на фоне непрекращающихся боев. Основные силы украинских карателей отошли, но наиболее отмороженные из числа националистов правого сектора и так называемых добровольческих карательных батальонов продолжали совершать вылазки. Вертолетчики республиканских ВВС как раз и давили такие карательные группы. Также ночные охотники сопровождали транспортно-десантные вертолеты, которые перевозили грузы, эвакуировали раненых бойцов и пострадавших местных жителей. Отдельная вертолетная эскадрилья теперь перебазировалась под Янакиево. На базе в окрестностях Донецка остался только учебный летный отряд, который выполнял подготовку молодых курсантов республиканских ВВС. Новая смена тренировалась на легких российских вертолетах, а потом осваивала боевые винтокрылые машины в условиях, максимально приближенных к боевым. А опытные воздушные «волки» выполняли боевые вылеты на патрулирование и воздушное прикрытие войск и колонн с гуманитарными грузами. Многие из бойцов недоумевали и даже возмущались, почему же не продолжается наступление, ведь вполне можно было освободить и Краматорск, и символ стойкости и героизма защитников Донбасса, город Славянск. Отсюда весной 2014 года и началось вооруженное сопротивление бандеровской киевской хунте. Почему остановились за полшага до победы, Но, понятное дело, брать на храпом хорошо укрепленные позиции украинских оккупантов – это значило бросить на верную смерть опытных, высокомотивированных бойцов, которые составляли костяк армии ДНР. Республика дорожила своими защитниками. Кроме того, зачем же гробить наиболее подготовленные подразделения? Последний бой – он трудный самый. А потому требует особой подготовки, внимания ко всем аспектам снабжения, тактической подготовки, боевого управления. А кроме того… Успешное наступление республиканских войск дало в руки дипломатов серьезные козыри, которые они теперь успешно использовали за столом переговоров. Ни Донецкая Народная Республика, не Российская Федерация на международной арене не выступали как агрессоры. Попытка силового захвата украинской властью суверенных территорий Донбасса показала со всей очевидностью и Европе, и всему международному сообществу, что действительно в Киеве правят режим бандеровцев, фашистов и убийц. Но в эти дни Влад Селезнёв был далек от политики. Его волновали более насущные, но не менее торжественные события. На центральной площади города Янакиева состоялось награждение отличившихся военнослужащих Донецкой Народной Республики. Строй всех родов войск ДНР замер по стойке смирно. Под легким осенним ветерком неспешно колыхались боевые знамена. Почетный караул замер, неся свою церемониальную службу. Награждение производил лично глава республики, Зычно звучали фамилии, награжденные чеканишак выходили из строя, служу республики Церемониальный девиз уже неоднократно разносился над центральной площадью Янакиева у памятника знаменитому земляку, дважды Герою Советского Союза, летчику космонавту Георгию Береговому. Командир эскадрильи майор Козырев стал героем республики. Штурман-оператор Артём Климов получил Георгиевский крест и третью звездочку на погоны. «Лейтенант Селезнёв!» «Я...» За мужество и героизм, проявленные при защите Донецкой Народной Республики, а также за 482 боевых вылета, лейтенант Селезнёв награжден орденом святого Георгия Победоносца с присвоением внеочередного воинского звания старший лейтенант. Не помня себя от волнения, Влад с троевым шагом подошел к главе республики. Служу республике. На груди молодого вертолетчика засиял Георгиевский крест. Новые погоны вручил министр обороны ДНР. Влад Селезнёв четко откозырял и вернулся в строй. Георгиевский крест с оранжево черной лентой, ставший символом сопротивления бандеровскому фашизму на Донбассе, сиял на груди старшего лейтенанта, так же, как и награды других воинов республики. Они стали несокрушимой силой для врагов русского мира.